Откатив на руках мотоцикл подальше от домов, Алексей Крылов затолкал его в кусты истремглав бросился назад. Оставалось только заправить бак и можно ехать. Вопрос за малым как это сделать незаметно. На берегу уже раздавались команды, солдаты высаживались с резиновых лодок, разбегаясь по сторонам. Около пирса полным ходом шла работа по монтажу небольших пушек. Надо думать, незваные гости опасались налёта с воздуха. Добежал до крайнего дома, он заглянул за угол. Трое солдат в незнакомой форме стояли около соседнего крыльца и о чём-то переговаривались. Лёха, из-за забора выглянула голова. Фёдорович, бензин держи, под пробку залили. Давай, И тяжёлая канистра перекочевала в другие руки. "Чёрт, неплохо тебе. К чёрту". Бежать было трудно. Двадцатилитровая ёмкость била по ноге и мешала передвигаться. Вот и кусты. Слава богу, никто не засек. Звякнула раму крышка бака, ведь не влезет всё. Куда канистру-то девать? В кусты? Жалко. Да и на обратный путь, где бензина взять? Куда, куда? На багажник куда же ещё? Напривязать чем? Блин, верёвку не взял. Сбегать? Алексей выглянул из кустов. Солдат не видно, да и неудивительно. Ему придётся ещё пахать, как папам Карло. Снова заскрипел под ногами песок. Звизгнули дверные петли. Виктор Пашарив в старые крылоф отыскал кусок верёвки и сунул его в карман. Распокнул дверь и нос к носу столкнулся с патрулём. "Стой!" стою. Он выставил перед собой раскрытые ладони. "Куда вы идти?" спросил его низкорослый светловолосый парень в камуфляже. "Эй, за дровами!" Don't understand, что есть дрова? Ты <смех> чёрт не русский. Да как же тебе объяснить? Взгляд упал на печку в углу. Вот. Алексей распахнул заслонку. Вот, огонь, fire. Иностранное слово как-то само пришло на ум. О, yes! Лес, нет, ходить нельзя. Да какой лес, вон. Ткнул рукой Крылов. В сторону кустарненькое. Ветка наломаю ягод, даже верёвка с собой есть. Хахапку свяжу. И Алексей потряс в воздухе свёрнутой верёвкой. Солдаты переглянулись. 5 minutes, understand? Понятно. Окейушки. Провожаями взглядами солдат, он сбежал с крыльца, помахивая в воздухе верёвкой. Быстро добежал до кустов. Минута ушла на то, чтобы прикрутить на багажник канистру. Подобрав кучку веток, вытащил их на пушку и бросив их на землю, помахал солдатам рукой. Снова вернулся назад. Аккумулятор подсел, придётся толкоча заводить. Ну ничего, тут уклончик небольшой есть, с загоркой. А вот туда мотоцикл придётся вручную толкать, метров 50. Ага, в горку толкать, между прочим. А что делать? Блин, ну какой же он подла тяжёлый, особенно когда катишь его не по дороге. Сержант Дайерс. Это русский, что-то долго его нет. Хочешь пойти поискать? Надо бы проверить. Да куда он денется? Побежит в соседнее поселение хе, на здоровье. Туда почти 60 км. Дня за 3 может и добежит. Вот и горка. Фу, чуть не в запрел весь. Как это у космонавтов? Ключ на старт. Щёлкнул, поворачиваясь в замке ключ зажигания. Толчок Заскрепели под шинами мелкие камешки. Теперь в седло втыкаем передачу, ещё чуток, поехали. Затрещал он мотор, и глушитель выплюнул облако сизого дыма. Сержант: "Там работает мотор, это мотоцикл. Бегом!" И по троли припустил со всех ног к кустарнику. А хорошо пошла машинка, даром что почти год в сарае простояла, а ведь как прёт. Алексей прибавил газу, и мотоцикл откликнулся утровным рычанием. Потом слева уходит по дороге в сторону леса. Огонь! В разнобой затрещали штурмовые винтовки. Вжик. О, что это такое? Никак стрелять вздумали. Ну, здесь-то вам, парни, хрен обломится. До бугра почти 600 м, да через кусты, по правой, попади. Издевательски выбросив на брошенние клуб Сизова, Дыма мотоцикл пропал в лесу. Альфа лесец, Bravo 5. На связи. От кустарника на окраине деревня техал мотоциклист на большой скорости уходит в лесной дороге. Огонь, по нему из-за ограниченной видимости оказался неэффективным. Понял вас, Bravo 5, продолжайте патрулирование. Осмотрите кусты. Нет ли там ещё кого-нибудь? Bravo 5 принял. Сэр! Воскрывшица дверь, ворвался дежурный офицер. widehat крайний деревня ехал мотоциклист Так у них и для этого бензин имеется удивился Дуайт Богато живут куда он направился и почему его пропустили патрули Мотоцикл был заранее спрятан в лесу сер Солдаты вели огонь с большой дистанции но лес сер Вид у нас крайне ограничен. Прискорбно. Значит, вся скрытность к коту под хвост. Но сер заметил Палмер, стоявший около стола с картами. До ближайшего посёлка почти 50 миль. Мы ещё можем его перехватить. Каким образом, майор? Вертолёт, сер? Мы доставим его уже через несколько минут. Он никуда не успеет доехать. Действуйте, Палмер. Майор был блестящим аналитиком и свои оперативные познания не раз с успехом демонстрировал на всевозможных штабных играх. Полковник Дуайт 5 лет руководил операциями по подавлению различных повстанческих полубандитских группировок Северной Африки на этом попрещённости к немалому мастерства. Винтакрылая машина, низко прижимаясь к земле, шла над дорогой. Сидевшие в полемётов стрелки обшаривали землю стволами своих имениганов. Роджер, не поднимайся слишком высоко. Этот мотоциклист может тебя заметить. Хьюилл Джинсон. Да ты сам-то хоть раз водил мотоцикл? Нет, а что? Да он так трещит, что нас водитель услышит только тогда, когда тень от вертолёта закроет ему солнце. Где ему? Раджерс. Вот он. Внизу, поднимая клубы пыли, нёсся тёмный силуэт. Вот он сбавил скорость, объезжая яму. стал виден бензабак, окрашенный в синий цвет. "Парни!" закричал первый пилот. "Ставлю пиво тому, кто его ссадит. Я сер." Первая пулемётная очередь хлестнула по земле чуть впереди. Стрелок неверно взял упреждение. "Агент, твоя очередь, ложись на правый борт." Цердовший в сторону мотоцикл впоролся в густой кустарник и проскочил его насквозь. Но это помогло. Густая листва на время скрыла байк от глаз второго пулемётчика. Лоран, левый бар, не зевай. Саябива. На этот раз стрелок оказался более внимательным. Дымное эстроя трассирующих пуль вышибло водителя из седла. Потеряв управление, мотоцикл перевернулся и кубарем покатился по земле. Улучшив момент, правый стрелок дал короткую очередь. Рыжие пламя из пробитого бензобака встало над искверканной машиной. Парни, класс! Оба заслужили свою пивку. Заложив вираж, вертолёт описал торжественный круг. над местом боя